Глава 56. Загадочное дымовое облако, сверкающее маленькими золотистыми искорками, постепенно рассеивалось и стали медленно проступать привычные для Ники детали обстановки их с Алексом комнаты. Она обнаружила, что лежит на кровати в джинсах и футболке, и, повернув голову, обезумела от радости, увидев спящего Алекса, который прикорнул у изголовья, сидя на стуле. положив голову на краешек ее подушки. Резко растолкав его, Ника кинулась на шею своему возлюбленному. «Алекс, как же я соскучилась по тебе! Скажи же, что я не сплю, что я дома, что мне все это не кажется, что я вернулась!» — умоляла она, заглядывая ему в заспанные серые глаза. Не дожидаясь ответа, она ущипнула себя за руку. и кольнувшую боль приняла как дополнительное доказательство того, что всё это происходит в реальности. «Да, милая, ты дома», — ласково произнёс Алекс, с нежностью проведя рукой по её щеке. «Всё хорошо. Теперь всё в порядке. Целители уже осмотрели тебя и сказали, что в твоём теле нет никаких изменений. Ты абсолютно здорова». «Они просили отвезти тебя к ним, когда ты проснёшься». «Поэтому, собирайся, нам надо спуститься вниз». Заботливо произнес он, помогая девушке надеть обувь и плащ. Осторожно поддерживая ее за талию, он вывел ее из комнаты. «Как я вообще здесь оказалась? Что произошло за время моего отсутствия? Сколько дней прошло?» В голове девушки вихрем вертелось множество вопросов. Но Алекс к ее удивлению был немногословен. «Тебя не было неделю». Мы нашли тело Борфа и передали его инопланетянам. они вернули тебя нам. Лаконично объяснил он. Неплохой получился бартер, задумчиво с лёгкой иронией отметила девушка, заподозрив неладное. Эйшер говорил ей, что с момента её похищения прошло больше месяца. Кто же из них врёт? Сомнения в её душе нарастали, как снежный ком. увидев приближавшегося к ним по коридору дмитрия ника отстранила руку алекса поддерживающую ее и подойдя к своему другу внимательно посмотрела на него в ожидании какой либо реакции здравствуй ника как хорошо что ты опять с нами радостно заулыбался дмитрий мы все просто с ума сходили беспокоясь за тебя ника Молния промелькнула в мозгу девушки он назвал меня никой Потрясённо уставилась она на него. Дмитрий был единственным, кто за всё время её пребывания в Ордене ни разу не произнёс её имя сокращённо. Он всегда называл её только Вероникой. Она была уже почти уверена, что-то здесь не так. Чтобы убедиться в своей правоте, она сделала ещё шаг в сторону Дмитрия. И на глазах у Алекса, рывком прислонив его плечи к стене, впилась в его рот поцелуем. Она хорошо помнила, как около года назад Дмитрий поцеловал ее в спортзале. И если в тот раз она с трудом смогла от него оторваться, и лишь приход Марии удержал ее от того, чтобы не натворить глупостей, то теперь она не почувствовала ничего, кроме омерзения. На мгновение ей показалось, что она целуется с какой-то мерзкой рептилией, чей рот наполнен приторной слизью с металлическим привкусом, а холодный, слегка раздвоенный язык неловко подергивается, как будто партнер не имел представления о том, как нужно целовать девушку. Приступ тошноты едва не вывернул ее наизнанку. Но, по крайней мере, теперь ей все стало понятно. Отшатнувшись от лже дмитрия она резко развернулась и изо всех сил ударила кулаком в лицо того, кто называл себя Алексом. Она даже не удивилась, увидев, как из его сломанного носа потекла вязкая зелёная жидкость. Тут же картинка с изображением коридора Ордена пошла мелкой рябью, а затем, рассыпавшись на мелкие осколки, испарилась. И Ника увидела, что она находится в точно такой же матовой комнате, в которой она пришла в сознание в самом начале пребывания у инопланетян. Но только на этот раз она была не одна. Один лягушкоподобный инопланетянин, тот, что чуть пониже, схватившись рукой за лицо, перемазанное зеленоватой слизью, издавал резкие похрюкивающие звуки, действуя на нервы Ники, словно ножовка по металлу. А второй повыше, лже-дмитрий. Замерев, как истука, настолбенело смотрел на девушку. Их настоящие хрупкие тела на тонких ножках не представляли для Ники никакой опасности. И она понимала, что может убить их даже голыми руками, отточенными движениями, свернув дистрофические шеи. Она вспомнила, как еще совсем недавно хотела расправиться с ними самым негуманным способом, какой только возможен. Но она понимала, что торопиться с убийством не стоит никогда, а уж на борту летающей тарелки тем более.